Глава четвертая. Дафна. Мы шли по подземелью уже минут десять. Арес молчит. Он ушел в себя, и я не хочу его тревожить. Надеюсь только на то, что его мысли не обо мне. Слишком многое лорд знает. От этого мне становится неспокойно. Он так и не объяснил, зачем ищет Мию Мартинес. Что если мужчина решил на меня всех собак повесить? Но есть еще кое-что, о чем я беспокоюсь. Капитан Раус ясно дал понять. Судьбу королевы будет решать король. Но ни ее, ни Монтгомери темницы не было. А именно оттуда мы начинали наш путь. Так где же они? И что, если Арес действительно законный и единственный наследник престола? Я вспомнила речь королевы о ее романе с Монтгомери. Если принц на самом деле его сын, то на трон взойдет самозванец. Мне строго-настрого запретили в это лезть. Думаю, у королевы есть сообщники, и именно они и могли воспользоваться подземельем. В историю со случайным поджогом закрытой секции, где хранились карты подземных ходов, и ребенок не поверит. Во дворце все еще есть злоумышленник. Только вот кому это на руку? Я так ушла в свои мысли, что не заметила, как Арес остановился, и впечаталась ему прямо в спину. Сильная рука обхватила меня за талию и не дала упасть. Вернув равновесие, я поняла, что заставило лорда затормозить. Узкий ход привел нас к просторной комнате, доверху заполненной книгами. «Это же...» Арес завороженно смотрел на стеллажи и немедленно ни секунды вошел в комнату и начал осматривать книги. Я последовала за ним. Переходя между стеллажами... Почти на всех рукописях я замечала один и тот же символ. Четыре соединенных между собой круга. Красный, синий, белый и черный. Знак стихийников. Красный огонь, синий вода, белый воздух и черная земля. На некоторых книгах был только один кружок. Достав пару таких, я убедилась в своей догадке. В этих изданиях говорилось о каждой из стихий. Взяв одну из книг наугад, я начала читать. Сильнейшей магией считается огонь. Люди, что владеют им, почти всегда осваивают еще две стихии – воду и воздух. Лишь в редких исключениях маг останавливался только на одном огне. Все дело в родственной магии. Пламя всегда взаимодействует с воздухом и разгорается. Вода же кардинально противоположная стихия и вступает с огнем в противоборство. Именно поэтому огненный маг – первым осваивает воздушную магию, а затем старается подчинить себе воду. Маги с даром огня по своей сущности сильно отличаются от других стихийников и стоят на ступень выше остальных. Отдельной же ветвью выступают маги Земли. Несмотря на то, что вода, огонь и воздух – три сильнейшие стихии, Земля – базовая или исходная энергия. Именно вокруг нее строятся и развиваются остальные. Такие маги в битве уступают трем другим стихиям, только по одной причине. Земляной стихийник не был сотворен как боевой маг. Он творец и создатель. Остальные же три нужны, чтобы оберегать его и защищать. Есть и еще отличие у стихийника Земли. Что то там нашла? Арес оказался прямо за моей спиной. Я от испуга выронила книгу. Да так, ничего особенного. Пойдем, нам пора отсюда уходить. Я заметила, что под мышкой у мужчины лежало пару книг. Я сильной наглостью не отличалась, поэтому поставила книгу на полку под пристальным взглядом лорда». «Про найденную библиотеку...» — начал Арес. «Никому ни слова, ясно. Только как мы выберемся?» «Сложно было найти вход. Как выйти, я знаю». И Арес не соврал. Едва мы подошли к стене, как у лорда засветились голубым светом глаза. Минута, и проход открылся. «Мы сюда еще вернемся?» — спросила я. «Естественно». Ты так удачно нашла один из тайников. Если у каждой стены применять магию, открывающую скрытые ходы, понадобилось бы много времени, чтобы найти хоть один проем. А тут сразу такая удача. Затерянная библиотека». Едва мы поднялись во дворец, как нас встретила Эления, мама Ареса. «Дорогой мой сын!» — расплылась в улыбке женщина. «Как же я рада тебя видеть!» Прогуливалась мимо дверей в подземелье, вот и подумала. «Дай-ка задержусь, наверное, сыночка там. У моей кровиночки же два любимых места во дворце. Кабинет и темница». Прогуливалась или караулила. Деловито поинтересовался Арес. «Вечно ты придираешься к словам», — отмахнулась женщина. «Твои слова, мама, всегда имеют двойной смысл». «Именно. Слушал бы меня. Давно нашел девушку», — усмехнулась женщина. «Матушка, не начинай, пожалуйста». «Перед тобой работник министерства, веди себя прилично». «Ах, прошу простить меня». «Дафна, наверное. «Да, миссис Кастильо». «Наслышано, наслышано. Слухи во дворце так быстро разлетаются», — ответила мне женщина, улыбнувшись. «Ей-богу, она словно старую знакомую встретила так довольна. Даже удивительно, что во дворце так быстро слухи разлетаются. Самое невероятное в этом...» что ты здесь даже не живешь?» — ответил Арес сквозь зубы. «Да ладно тебе. Матушка заехала на часок, а ты сразу в штыки. Как ваше расследование продвигается? Я слышала, Мию Мартинес больше никто не видел. Девушка словно в воду канула». «Верно», — согласилась я с Эленией. «Меньше всего, конечно, переживает кронпринс. Но вы знаете, Дафна, он такой ветреный, что порядочной девушке на него глаз положить стыдно». Другое дело арес. У нас в семье все однолюбы. Мама, по острому краю выходите, разозлился мужчина. Ах, арес, не хочешь ты слушать маму? А я ведь могла помочь с поисками. Девушка буквально у тебя под носом, но ты слишком слеп, чтобы ее заметить. У меня мороз пошел по коже. Ясно, что Ми сейчас где-то во дворце, с улыбкой продолжила Еленя. Простите, матушка. Но у нас с Дафны срочное совещание, на которое мы уже очень сильно опаздываем». Не выдержал лорд и, схватив меня за руку, потащил в сторону кабинета. «Хорошо, дети, идите совещайтесь. Но помни, Арес, если ты ее не найдешь, я не расстроюсь. Она встретит другого, более внимательного принца». Лишь в кабинете Арес посмотрел вниз и понял, что все еще держит меня за руку. «Прошу простить ее поведение». Неловко извинился за мама мужчина. Давайте встретимся завтра и продолжим расследование. А сегодня я хочу ознакомиться с некоторыми найденными книгами. Выйдя из кабинета Ареса, я решила прогуляться по дворцу, а заодно послушать разговоры слуг. Хочешь узнать тайны? Сядь в кухне за общий стол и наслаждайся. Здесь тебя откроют все. Не зря слуг называли глазами и ушами замка. Только вот дойти до кухни я не успела. В одном из окон я заметила две знакомые фигуры. Первый был кронпринц а вторую белокурую девушку я уже имела честь лицезреть. Мадлен, бывшая возлюбленная Августа и помешанная на его брате аресе Принц прохаживался с девушкой по парку. Кто-то вроде сильно обиделся. Или все уже в прошлом? И ведь она, по весьма странному стечению обстоятельств, покинула дворец именно накануне всех событий. А теперь вернулась? Зачем? Из праздного любопытства? Или есть что-то еще, что привело ее сюда? Надо выяснить. Я свернула к выходу в сад, внимательно разглядывая во всех окнах заинтересовавшие меня фигуры. Сад огромный. Если потеряю их, буду плутать. А что еще хуже? Шумом выдам свое присутствие или вообще лоб в лоб столкнусь с принцем и его бывшей пассией. Впереди мелькнула тень, но я слишком поздно ее заметила. От столкновений нас уберегла только быстрая реакция другого человека. «Прошу прощения». «Ничего страшного. Никаких неудобств вы мне не доставили», ответил мужской голос. Передо мной стоял симпатичный молодой человек, среднего роста, со светлыми, слегка вьющимися волосами и серыми глазами. На губах у него была игривая усмешка. «Вы из кабинета лорда? Его новая помощница?» «Да». Спрашивать, откуда он узнал, что это я, было глупо. На мне красовался фирменный плащ министерства и половина дворца, пристально следила за делами Ареса. «Надеюсь, он не сильно вам досаждает?» Ходят слухи, что королева так недовольна его поведением последнее время, что не покидает покоев, дабы не встречаться с аресом лишний раз. «Что? Королева не выходит из своих покоев?» переспросила ошарашенная. «Ну да». Мужчина подошел ко мне совсем близко и зашептал. «Говорят, они сильно поссорились в день бала». «В последний раз, когда я ее видела...» Ожидалось, что королева будет под стражей, в темнице. Я попрощалась с мужчиной и пошла в сторону покоев королевы. Арес однозначно не мог простить ей покушение на убийство, но что, если она предложила ему сделку? У ее покоев были выставлены гвардейцы. Перед тем, как отправить меня во дворец, капитан вместе с лордом проинструктировали меня, как себя вести здесь и каковы мои полномочия. Для расследования я могла использовать любые ресурсы и проходить в различные помещения. Но смогу ли я пройти в личные покои ее величества? Если Кастильо узнает, он меня убьет. Есть ли надежда, что гвардейцы не доложат ему о моем визите? Только вот я не могу поверить, что после всего случившегося королеву преспокойно оставили в замке, да еще и в своих комнатах. Ярость поднималась из глубины души. Она хотела убить меня и Ареса. Что бы там ни было, я должна сама ее увидеть убедиться во всем, взглянув на нее собственными глазами. Охрана упокоев уже обратила на меня внимание, но еще оставался шанс развернуться и уйти. Но я была слишком зла в этот момент. Сделав решительный шаг, поравнялась с мужчинами. «Дафна Валентайн, Макс, сыщик и начальник отдела по противодействию магических преступлений. Мне нужно поговорить с ее величеством». И, к моему изумлению, мужчины посторонились, открывая вход. Едва оказавшись в помещении, я ощутила давящую силу магии. Здесь стояла очень мощная защита. Только она оберегала королеву или жителей замка. Покои ее величества были пусты. Больше не было стаек фрейлин, порхающих из одной комнаты в другую. Множество слуг и помощников. Я прошла вглубь и увидела пожилую женщину, сидящую на диване. Я не сразу ее узнала. Волосы потеряли прежний блеск. Прическа была слегка растрепана, а на лице тень усталости и печали. Она сидела, сутулившись, и даже не обратила внимания на то, что я вошла. «Решил позлорадствовать? Я знала, что рано или поздно ты придешь. Думаешь, что меня можно сломать, растоптать, заточив замки и лишив права видеть единственного сына? Только ты опоздал. Хуже поступка твоего отца уже не будет. И я ни капли не раскаиваюсь в содеянном». Так можешь и передать королю». На какую-то долю секунды мне стало жаль королеву. «Только вот она тебя не пожалела», — напомнил внутренний голос. «Ваше Величество», — обратилась я к женщине. Королева сидела, отвернувшись, и я увидела все, что хотела. Только вот перед уходом я должна была посмотреть ей в глаза. «Что? Кто ты?» «Ах, министерство!» «Теперь он отравил на меня вас?» «За что вы так ненавидите его? У вас же было все, весь мир, все королевство у ваших ног». «За что ненавижу?» Губы женщины сжались в одну линию. «Думаешь, мне хотелось выходить замуж за незнакомого человека? Тем более, когда я встретила того, кого полюбила всей душой. Ты не представляешь, как жесток этот мир. Ты можешь родиться в великой семье, принцессой». Но твоя судьба будет подчиниться воле отца и выйти за чужого человека. Королева прикрыла глаза на минуту и почти сразу же продолжила. Ты думаешь, этого я хотела? Об этом мечтала? Знать, что твой муж тебя не любит, и у него растет ребенок от другой? На самом деле я должна быть благодарна Эллении. Королева усмехнулась. Она ведь ушла. Едва узнала, что свадьба состоится. Так просто. Не бегала за королем. Не искала встреч и, более того, сама сторонилась его. Если бы не ее стойкость, у них мог бы быть не один ребенок. Мой сын родился только для того, чтобы быть гарантией мира для двух государств, а я стала заложницей этой ситуации. Я каждый день просыпалась от одного и того же кошмара. Во сне Элли убивала моего сына, так как решила поставить на трон своего. Жизнь в чужой стране без любви, заботы и поддержки сводила меня с ума. Но у вас был Монгомери? Да. Он приехал сюда и занялся воспитанием моего сына. Это было единственное, что мужчина мог сделать. Между нами были лишь клятвы любви в юности. Граф считал, что от меня избавится, если обнаружится, что я не верна его величеству. Не стоит забывать, что на момент рождения Августа У короля уже был наследник. И будь оленей чуть сговорчивее, он был бы кронпринцем. То, что его официально не признали, маленькая месть от отвергнутого возлюбленного слабой женщине. Но это же его сын! Ужаснулась я. Это мужчины. Абсолютно любой уничтожит тебя ради власти и силы, даже Арес. Особенно он. Но ты еще не знаешь его. Королева замолчала. Она уставилась в одну точку и не двигалась. Мне стало жаль ее. Женщина, что всю жизнь провела вдали от родных, так и не обрела здесь свой дом. В ее судьбе не было места любви, а лишь страхом и борьбе, пусть и вымышленной. И я тихонько покинула покоя ее величества. Стоит ли власть такой цены? Однозначно нет. Этот день высосал у меня все силы. Едва зайдя в комнату, я рухнула в кровать. Прикрыв глаза, я мысленно оставила все проблемы за дверями. Каждая клеточка моего тела расслабилась, и я ощутила блаженный покой. Но долго наслаждаться спокойствием мне не удается. Дверь открылась и вошел арес. Зачем вы пришли? Я слегка смутилась. Волосы растрепаны, и на мне короткая ночная рубашка. За окном уже темно, и мы стоим в полумраке. Арес не отвечает, а вместо этого подходит ближе и обнимает. Гладит по спине. Запускает руки в волосы. Я чувствую его горячие губы на щеке. Прикрывая глаза, откидываю голову и подставляю шею для его поцелуев. В мыслях путаница. Сама решаю действовать активнее и притягиваю мужчину к себе. Не удержавшись на ногах, мы падаем в кровать. Резь сжимает меня в стальных объятиях, а я счастливо смеюсь. «Как же я соскучился, Дав. А этот цвет волос тебе идет даже больше» говорит мужчина на ухо, и я в испуге отстраняюсь и резко открываю глаза. За окном светло, а в моей комнате никого. Очень реалистичный у меня был сон.